Дороги в степь. Расцвет кушанского ханства во втором веке, кажется, разбудил Алтай, вернее всколыхнул его. Тому были причины. На Алтае климат суровее, чем в Средней Азии, поэтому урожаи беднее. Горы, надо отметить, везде скупы на землю, на достаток и алтайские ханы посмотрели на степь плодородной земли там очень много но мало кто мог жить на ней степь издревле страшила людей там нет деревьев значит нет веток для очага нет бревен для исп и курений там нет рек значит нет воды для скота для огородов а порой и просто для питья степь страна мрака шептали старики и были правы там нет ориентиров лишь ровная земля кругом до да солнца в небе куда идти как находить обратную дорогу а ветры порой дуют неделями страшные ветры буран в миг занесет снегом поселок по самые крыше не приветлив степной край даже первобытные люди не заходили сюда избегали Неподготовленному человеку там не выжить. Он не пройдет пешком, Ходьбы по траве не выдержит обувь, Жесткая трава стирает ее до дыр. О босых ногах и говорить не приходится, Но иного пути у тюрков Алтая не было. Только через степь. В будущее вела их дорога жизни. К богатым пастбищам, щедрым пашням, К простору океана, наконец. Как на две чаши весов смотрели алтайцы на свою судьбу, какая перетянет. Известно, что надежда и страх два крыла человека, надежда взяла верх. Первые семьи с опаской отселялись на новое жительство. А на Алтае вход снова вошло слово «кипчак». Переселенцев там называли «кипчаками», «кипчаками». Так повелось с Индии, с первых тюрков там. Какой смысл был в этом прозвании? Его объясняют по-разному. Например, тот, кому тесно. Это определение подходило к представителям разных родов. Не исключено иное. Известно, что у тюрков род, достигший власти, давал имя всему народу. Кипчак – имя древнего тюркского рода. Этот род первым отселился с Алтая, и других переселенцев стали называть его именем. Так или иначе, но только Сильный мог выйти один на один с суровой степью. Только Сильный мог поселиться там. Тюрки-кипчаки решили свою судьбу сами. Их никто не выгонял с Алтая. Сами ушли на поиски лучшей доли. Но ушли, надо отметить, не с пустыми руками. У народа к тому времени были лучшие в мире орудия труда – железные. За спиной стоял огромный опыт жизни в Индии, Средней Азии и, конечно, на Урале и Древнем Алтае. К сожалению, обо всем этом историки забыли. Или вообще не знали. Надо ли удивляться, что в степи были построены города, станицы, были проложены дороги, наведены переправы через реки, прорыты каналы. Вот так конкретно выглядят села сильного народа, следы их остаются на века. Изучение их сегодня — удел археологов. В цветущий край превратилось семиречье. Новое тюркское ханство, первое на территории нынешнего Казахстана. Его города сверкали в степи, как звезды в небе. 29 городов. Хотя вряд ли они поразили бы архитектурой, изысканностью. Их назначение было в ином первенстве. Они доказали, что в степи можно жить. В наше время... Эти города пробовал изучать замечательный казахский археолог, академик Алькей Хакенович Маргулан. Он увидел древние руины случайно из-за иллюминатора самолета. Опытный ученый разглядел в бескрайней степи развалины зданий, заросшие травой, присыпанные песком. Потом Алькей Хакенович выезжал в степь на места заброшенных городов. Академик Маргулан сделал, что мог, он об этом написал книгу. У него не оказалось достойного последователя, и исследование семиречья заглохло. Громких открытий здесь не было, а жаль, это же начало казахской истории. Многое осталось непознанным. Слишком велик объект исследования. Слишком сложный семиречье. Оно было продуктом чрезвычайно важной поры в истории человечества. Тюрки начали обживать степь, природную зону, в которой прежде не жили. Это был важный шаг человека по планете. Разумеется, не о единичных стоянках здесь идет речь, а о заселении незаселенной части планеты. Немало вопросов оставило то время науки. Например, как и на чем передвигались люди? Это важно знать. Вопрос лишь на вид прост. Пешком по степи не пройдешь, на себе много не принесешь. Значит, требовалось придумать то, чего нигде не было. Но что? Да, тюрки считались народом-всадником, но всадник перевозит только себя самого. А как вести поклажу? Для строительства, для очага, для проживания. Все надо запасать впрок, брать с собой, все привозить. Египтяне тогда перевозили грузы на верблюдах, индийцы — на слонах, китайцы — на буйволах, иранцы — на ишаках. У тюрков был конь. Он и выручал народ, принимая на свою спину тяжелые вьюки и людей. Но возможности коня ограничены. Это теперь мы знаем о телегах, о бричках. Древние люди Алтая о них не знали. Не они придумали колесо. Для жизни в горах это не самый нужный предмет быта. Вообще не нужный. Но вот алтайцы задумали осваивать степь и вспомнили о колесе. Придумали колесный транспорт. Вот с чего началось заселение степи. С телеги и брички» — выдающиеся произведения тюркского разума. Эти предметы были очень нужны им. И средства передвижения стали отличительным знаком культуры. Еще одним, как кирпич, изба или войлок. Имена изобретателей забыты, а телега исправно служит людям до сих пор. «Телеган» — На древнетюркском языке означает «колесо», иначе говоря, «колесный транспорт». Бричка появилась позже. Она похожа на телегу, но ее конструкция лучше, надежнее. В степи ей не было равных. Запряженной двойкой или тройкой коней бричка стала скоростным транспортом. А были еще кадарка, тарантас. Тройки неслись по степи, как ветер оставляя за собой облака пыли. Для колесного транспорта строили дороги, ладили между городами ямы. Так тюрки называли почту. Никто не ездил быстрее. Емщики-почтальоны доставляли депеши с невероятной скоростью. 200 и даже 300 километров в день покрывала почтовая тройка. Это не просто много, это Очень-очень много. Для сравнения, люди передвигались по дорогам со скоростью 20 километров в день. Лишь тюрки, не зная расстояний, мчались на перегонки с ветром. Им покорились пространство и время. Степь семиречья первой приняла алтайских ямщиков.